Глава третья. Чжан будто оцепенел. Он едва ощущал рану на ноге, укус, и с трудом осознавал, где находится. «Паркер, Плут, прием!» — позвала Петрова. «Ответьте, ребята! Чжан ранен! Прием!» Чжан понял, что она говорит по рации. Двух других членов их экипажа в поле зрения не было. Он старался сосредоточиться. Закинув его руку на плечо, Петро вытащил Чжана через главную площадь поселения. Он хотел что-то ей сказать, что-то важное. Чжан облизнул губы и попытался подобрать слова. «Соберитесь», — велела она, — «говорите со мной, у вас шок?» Шок? Похоже. Но не она должна задавать такие вопросы. Это он врач, по крайней мере, был когда-то. Теперь он просто наблюдает за тем, как люди умирают. Так много людей умерло. «Джан!» — крикнула Петрова и схватилась за золотой ИМС на его руке. Устройство дернулось от прикосновения. «Прибор! Дай ему что-нибудь, вытащи из этого состояния!» Она давно уже должна была понять, что к чему, подумал Джан. Искусственный интеллект в ИМС действовал по своему усмотрению. Никто не мог его заставить или... С запястья сорвалась золотая змейка, ее головка превратилась в тонкую иглу и вонзилась в вену на предплечье. У Чжана перехватило дыхание от внезапной боли, а потом, когда голова закружилась, от прилива кислорода к мозгу. Прибор ввел ему какой-то сосудорасширяющий препарат. Чжан сжал переносицу. Спустя мгновение он почувствовал, как усилилась боль в ноге. «О, нет!» — прохрипел он. «Нет, нет, нет! Петрова! Я здесь, здесь!» — откликнулась она. Он кивнул и вдруг понял, что сидит прямо на мостовой, а подняв голову, увидел вокруг темные каменные дома и сборные модули. «Мне нужно... нужно обработать рану», — сказал он. Нога еще кровоточила. Сильно, но не смертельно. Петрова наложила ему на бедро жгут и, когда только успела, он не помнил. Некачественная работа, непрофессиональная. Люди без медицинского образования никогда не затягивают жгут достаточно туго. Нужно пережать все кровеносные сосуды, иначе вместо помощи причините пациенту только невероятную боль. «Нужно осмотреть рану, зашить. Здесь есть медицинский центр. Где?» «Мы проходили мимо, я помню. Там», — Петрова указала рукой, но он не потрудился проследить за ее жестом. «Вы можете идти?» «Думаю, да. Кажется, я ничего не сломал». Чжан поднялся на ноги, его шатало, но он все же стоял. «Помогите мне. Хорошо, я тут», — ответила она, поддерживая его. Опираться на раненую ногу было мучительно. Он задыхался от боли, но терпел и продолжал идти, даже когда почувствовал, как из раны течёт горячая кровь. Они прошли главную площадь, открытое ровное пространство, посреди которого возвышались фонтан и массивная скульптура. Медицинский центр был на другой стороне. Петрова помогла ему зайти внутрь. Там было светло, как на улице. Электричество еще работало. Сразу за дверью стоял диагностический стол. «Держитесь», — сказала Петрова, помогая ему забраться на стол. С потолка спустилась роботизированная рука и начала сканирование. «Петрова!» — Чжан покачал головой. «Он появился из ниоткуда. Просто бросился на меня, и...» Робот закончил сканировать его. «Здравствуйте!» Добро пожаловать в медицинский центр. Похоже, вы и порезались. Вам больно? Джан уже сталкивался с такими роботами. Включить рабочий режим, приказал он. Оценить травму. Нужно ли наложить швы? Полное обследование на бактериальную инфекцию, вирусную инфекцию и народные белки, яд животных. Он обернулся и взглянул на Петрову, отмечая, насколько та испугана. Она переживала из-за него, из-за его раны. Он улыбнулся. Когда-то они не ладили друг с другом, даже недолюбливали. Казалось, это было очень давно. Теперь они стали командой. «Тварь, которая меня укусила!» — сказал он. «Вы видели ее? Что вы видели?» Она отвернулась и постучала по ладони, активируя устройство связи. «Плут, Паркер, где вы, ребята? Джан ранен. Я хочу, чтобы вы пришли в медицинский центр у главной площади. Где вы находитесь?» «Эй!» — позвал Джан. Послушайте! «То, что напало на меня, это был...» «Какой-то пришелец», — перебила она, тряхнула головой и уставилась на стену позади него. Она отказывалась встречаться с ним взглядом, и Джан подумал, что знает причину. Роботизированная рука лазером отрезала штанину комбинезона и осторожно подцепила ее механическим пинцетом. Джан хорошенько осмотрел ногу. Рана выглядела как типичный укус, полукруглый, с рваными краями. Большой участок кожи и часть жировой ткани были содраны, сочилась кровь. Оценка травмы завершена. Рекомендуется лазерное прижигание и стерилизация области. Ввести анальгетики. Жан взглянул на свой EMS, Тот мог в любой момент ввести ему обезболивающее, но бездействовал после того, как впрыснул какой-то препарат, чтобы вывести его из состояния шока. Обезболивающее, вероятно, вызовет конфликт. «Нет», — сказал он роботу. «Займись раной!» Зеленый луч прошелся по изуродованной плоти, и Джан стиснул зубы, схватившись за край стола с такой силой, что побелели костяшки пальцев. Но в итоге сдался и закричал. Петрова сжала его плечо. Это помогло. Немного. Когда Джан снова смог нормально дышать, он потянул ее за руку, заставляя посмотреть на него. «То, что он напало на меня, — начал он, — было не... В центре комнаты вспыхнул яркий свет, и появился Сэм Паркер, пилот, который доставил их на планету. Точнее, его голограмма — призрак. Он поспешил к смотровому столу и попытался улыбнуться. Раньше ухмылку невозможно было стереть с его лица, но сейчас она выглядела жалкой и неестественной. «Как он?» — спросил Паркер. Он спрашивал Петрову. Она подняла голову и пожала плечами. «Нормально. Где плут?» «Уже идет», — сказал Паркер. Я решил, что быстрее просто перенестись по местной сети. Когда-то жил человек по имени Сэм Паркер, но он погиб по пути на рай 1 Их корабль, Артемида, решил вернуть его. В базе данных была полная запись личности и воспоминаний Паркера. Поэтому Артемида создала искусственный интеллект, который считал себя Сэмом Паркером и вел себя точно как Сэм Паркер. «Вы можете так переноситься?» — поинтересовался Джан. Паркер шумом выдохнул. «Я не люблю так делать, но да. Я могу существовать в любой компьютерной системе, достаточной, чтобы меня вместить. В этой системе места много. Господи, дружище, что случилось? Вы разозлили бешеную собаку?» Жан посмотрел на рану. Она была ярко-красной. Там, где лазер прижёг кожу, все распухло. «По ощущениям, да. Но это не собака, это инопланетянин» вмешалась Петрова. «Что-то вроде...» «Инопланетянин», — повторил Паркер, пытаясь поймать ее взгляд. «Как тот, что у тебя в голове?» «Нет, не такой». Дверь медицинского центра открылась со звуком, похожим на вздох, и через порог шагнула высокая фигура из ярко зеленого пластика. Плут. Сейчас у робота было вполне человеческое тело. Он даже напечатал на 3D-принтере «человеческое лицо», Оно напоминало криво надетую маску. «Что я пропустил?» — спросил Плут, закрывая за собой дверь. «На Джана напал пришелец, но не тот, о котором ты думаешь», — сказал Паркер. «Ты понятия не имеешь, о чем я думаю». «Вся банда в сборе», — вздохнув, произнес Джан. «Петрова, нам нужно поговорить о той твари, о том, что это было». Она не ответила, внимательно изучая улицу в окне. Помахала в воздухе рукой, прося потерпеть. Они обязательно поговорят. Только не сейчас.